Глава 20. Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих всё, что должно и не должно делать. Свод этих правил обнимал очень малый круг условий, но зато правила были несомненны. И Вронский, никогда не выходя из этого круга, никогда, ни на минуту не колебался в исполнении того, что должно. Правила эти несомненно определяли, что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно. Что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно. Что обманывать нельзя никого, но мужа можно. Что нельзя прощать оскорблений и можно оскорблять и так далее. Все эти правила могли быть неразумны, не хороши, Но они были несомненны, и исполняя их, Вронский чувствовал, что он спокоен и может высоко носить голубь. Только в самое последнее время по поводу своих отношений с Канне Вронский начинал чувствовать, что свод его правил не вполне определял все условия, и в будущем представлялись трудности и сомнения, в которых Вронский уже не находил руководящей нити. Теперешнее отношение его к Анне и к ее мужу было для него просто и ясно. Оно было ясно и точно определено в своде правил, которыми он руководствовался. Она была порядочная женщина, подарившая ему свою любовь, и он любил ее, и потому она была для него женщина, достойная такого же и еще большего уважения, чем законная жена. Он дал бы отрубить себе руку, прежде чем позволить себе словом намёком не только оскорбить её, но и выказать ей того уважения, на которое только может рассчитывать женщина. Отношение к обществу тоже были ясны. Все могли знать, подозревать это, но никто не должен был сметь говорить. В противном случае он готов был заставить говоривших молчать. и уважать несуществующую честь женщины, которую он любил. Отношения к мужу были яснее всего. С той минуты, как Анна полюбила Вронского, он считал одно свое право на нее неотъемлемым. Муж был только излишнее и мешающее лицо. Без сомнения, он был в жалком положении, но что же было делать? Одно на что имел право муж это было на то, чтобы потребовать удовлетворения с оружием в руках, и на это Вронский был готов с первой минуты. Но в последнее время являлись новые внутренние отношения между ним и ею, пугавшие Вронского своей неопределённостью. Вчера только она объявила ему, что она беременна. И он почувствовал, что это известие, итог чего он ждал так него, требовало чего-то такого, что не определено вполне кодексом тех правил, которыми он руководствовался в жизни. И действительно, он был взят в расплох, и в первую минуту, когда она объявила о своём положении, сердце его подсказало ему требование оставить мужа. Он сказал это Но теперь обдумывая, он видел ясно, что лучше было бы обойтись без этого, и вместе с тем, говоря это себе, боялся, не дурно ли это. Если я сказал оставить мужа, то это значит соединиться со мной. Готов ли я на это? Как я увезу её теперь, когда у меня нет денег? Положим, это я мог бы устроить. Но как я увезу её, когда я на службе? Если я сказал это, то надо быть готовым на это, то есть иметь деньги и выйти в отставку. И он задумался. Вопрос о том, выйти или не выйти в отставку, привёл его к другому тайному, ему одному известному, едва ли не главному, хотя и затаённому интересу всей его жизни. Чистолюбие было старинной мечтой его детства и юности, мечта, в которой он и себе не признавался, но которая была так сильна, что и теперь эта страсть боролась с его любовью. Первые шаги его в свете и на службе были удачны, но 2 года тому назад он сделал грубую ошибку. Он, желая выказать свою независимость и продвинуться, отказался от предложенного ему положения, надеясь, что отказ этот придаст ему большую цену. Но оказалось, что он был слишком смел, и его оставили. И волей-неволей, сделав себе положение человека независимого, он носил его, весьма тонко и умно держа себя, так как будто он ни на кого не сердился, не считал себя никем обиженным и не считал себя и желает только того, чтобы его оставили в покое, потому что ему весело. В сущности же, ему ещё с прошлого года, когда он уехал в Москву, перестало быть весело. Он чувствовал, что это независимое положение человека, который всё бы мог, но ничего не хочет, уже начинает сглаживаться. И что многие начинают думать, что он ничего бы и не мог, кроме того, как быть честным и добрым малым. наделовшая столько шума и обратившая общее внимание всякий его с Карениной, предав ему новый блеск, успокоила на время точившего его червя чистолюбия, но неделю тому назад этот червь проснулся с новой силой. Его товарищ с детства одного круга, одного богатства и товарищ по корпусу Серпуховской, одного с ним выпуска с которым он соперничал и в классе, и в гимнастике, и в шалостях, и в мечтах честолюбия, на днях вернулся из Средней Азии, получив там два чина и отличие, редко даваемое столь молодым генералам. Как только он приехал в Петербург, заговорили о нём, как о вновь поднимающейся звезде первой величины. Равесник Вронского и однокашник, он был генерал я ожидал назначения, которое могло иметь влияние на ход государственных дел, а Вронский был хоть и независимый и блестящий и любимой прелестной женщиной, но был только ротмистр в полку, которому предоставляли быть независимым сколько ему угодно. Разумеется, я не завидую и не могу завидовать Серпуховскому, но его возвышение показывает мне, что стоит выждать время. И карьера человека, как я, может быть сделана очень скоро. 3 года тому назад он был в том же положении, как и я. Выйдя в отставку, я сожгу свои корабли. Оставаясь на службе, я ничего не теряю. Она сама сказала, что не хочет изменять своё положение. А я с её любовью не могу завидовать Серпуховскому. И закручивая медленным движением мусы, Он встал от стола и прошёлся по комнате. Глаза его блестели особенно ярко, и он чувствовал то твёрдое, спокойное и радостное состояние духа, которое находило на него всегда после уяснения своего положения. Всё было, как и после прежних счётов, чисто и ясно. Он побрился, оделся, взял холодную ванну и вышел.